Умные мухи и глупые мыши. Ген NR2b не единственный, которым в настоящее время интересуются ученые в связи с работой памяти. В еще одной прорывной серии экспериментов исследователям удалось вывести линию плодовых мушек с так называемой фотографической памятью, а также линию мышей, страдающих амнезией. Возможно, со временем эти эксперименты помогут объяснить множество загадок нашей долговременной памяти. К примеру, почему зубрежка в последние дни перед экзаменом не лучший способ учебы, а также почему мы лучше всего помним богатые эмоциями события. Ученые обнаружили, что существует два важных гена c А и -E b активатор, стимулирующий формирование новых связей между нейронами, и CREB-репрессор, подавляющий формирование новых воспоминаний. Доктора Джерри Инь и Тимоти Тулли из лаборатории в Cold Spring Harbor проводили серию интересных экспериментов с плодовыми мушками-дрозофилами. Обычно им, чтобы чему-то научиться, к примеру, распознавать какой-нибудь запах или избегать удара, нужно 10 попыток. Мушки с дополнительными CREB-репрессорами вообще не могли формировать сколько-нибудь продолжительных воспоминаний. Но настоящее удивление исследователи испытали, когда взяли мушек с дополнительным геном CREB-активатора. Они запоминали то, что нужно с первой попытки. Это говорит о том, что у этих мушек фотографическая память, говорит доктор Тулли. Он сравнил этих дрозофил со студентами, которые способны один раз прочитать главу в учебнике, увидеть ее мысленно и сказать вам, что ответ можно найти в третьем параграфе на 74-й странице. Этот эффект демонстрируют не только плодовые мушки. Доктор Алцино Силва из Колдспринг Харбор экспериментирует с мышами. Он выяснил, что мыши с дефектом в C A и -E B активаторе гена практически не способны формировать долговременные воспоминания. Они страдают амнезией. Но даже эти забывчивые мыши могли бы что-нибудь освоить, если бы их занятия были организованы как короткие уроки с возможностью отдохнуть между ними. Ученые предполагают, что в мозгу присутствует ограниченное количество CREB-активатора. Именно этим, возможно, ограничен объем информации, который мы можем усвоить за заданное время. Занимаясь зубрежкой перед экзаменом, мы очень быстро истощаем доступный объем CREB-активатора, и перестаем усваивать информацию, по крайней мере, до тех пор, пока не сделаем перерыв и не восстановим объем C, A и -E B активатора. «Мы теперь можем точно сказать, по какой биологической причине не работает судорожная зубрежка перед экзаменом», — говорит доктор Тулли. «Лучший способ подготовиться к экзамену — мысленно повторять материал периодически в течение дня, пока он не станет частью долговременной памяти. Этим можно объяснить также, почему эмоционально заряженные воспоминания часто бывают такими живыми и сохраняются десятилетиями. CREB-репрессор действует как фильтр, устраняя бесполезную информацию но воспоминание, связанное с сильными эмоциями, может либо устранить CREB-репрессор, либо повысить уровень CREB-активатора. В будущем мы можем ожидать новых прорывов в изучении генетических основ памяти. Вероятно, громадные возможности мозга определяются не одним геном, а сложной комбинацией множества генов. У каждого из них В свою очередь, в человеческом геноме есть так называемая ответная часть, так что, возможно, мы тоже когда-нибудь сможем генетически улучшать память и развивать ментальные способности. Однако не думайте, что подхлестнуть мозг можно будет уже завтра. На пути ученых еще множество препятствий. Во-первых, неясно до сих пор, Приложимы ли все полученные результаты к человеку? Нередко методы лечения, выглядевшие многообещающе при испытаниях на мышах, плохо переносятся на представителей нашего биологического вида. Во-вторых, даже если результаты можно применить к человеку, мы не знаем, что в конце концов из этого выйдет. Возможно, эти гены действительно помогают улучшить память, но не повышают общий интеллект. В-третьих, оказалось, что генная терапия или исправление поврежденных генов – вещь более сложная, чем считалось ранее. Этим методом можно излечить лишь горстку генетических заболеваний. И хотя вирусы, при помощи которых ученые внедряют так называемые хорошие гены в клетку, совершенно безобидны, организм все равно посылает антитела на борьбу с чужаками что часто делает терапию бессмысленной. Не исключено, что внедрение гена для улучшения памяти тоже приведет к фиаско. Кроме того, вся область генной терапии несколько лет назад потерпела серьезную неудачу, когда в Пенсильванском университете во время процедуры генной терапии умер пациент. Вообще работа по модификации человеческих генов сталкивается с множеством этических и даже юридических проблем. Таким образом, испытания на людях будут продвигаться намного медленнее, чем на животных. Однако можно предположить, что наступит день, когда процедура будет отработана и станет реальностью. Чтобы изменить гены нужным образом, достаточно будет сделать укол в руку. При этом в кровь попадет безобидный вирус, который затем, заразив нормальные клетки, внедрит в них свои гены. А стоит так называемому умному гену успешно внедриться в клетку, как он активируется и начнет вырабатывать белки, которые, действуя на гиппокамп и процесс формирования воспоминаний, улучшат память и когнитивные способности. Если с внедрением генов ничего не получится, останется другая возможность – ввести нужные белки в тело, вообще не обращаясь к генам. Тогда вместо того, чтобы делать укол, нам придется глотать таблетки.